Брат, который к этому моменту, должно быть, глубоко раскаивался в своем великодушии, буркнул. С ней все будет в порядке. Мне он сказал, сиди где сидишь и не шевелись, а главное, ничего не трогай. Потом он начал делать что-то с канатами и тросами. Лодка накренилась так, что я совершенно не могла сидеть, не шевелясь, как было приказано, и страшно испугалась. Но потом она выровнялась и плавно заскользила по воде. Я воспряла духом и пришла в полный восторг. Глядя на нас, мама и няня застыли на краю пирса точно фигуры из античной трагедии. Няня, готовая рыдать в присутствии катастрофы, и мама, пытающаяся преодолеть собственные опасения. Возможно, она думала о том, что сама была никудышным моряком. «Надеюсь, она больше никогда не захочет сесть в лодку. Море такое переменчивое!» Ее предсказание оказалось совершенно справедливым. Я вернулась очень скоро, зеленая, и, как выразился мой брат, три раза кормила рыб. Он помог мне высадиться, с отвращением заметив, что все женщины одинаковые. Глава четвертая Незадолго до того, как мне исполнилось пять лет, я впервые испытала настоящий страх. Весенним днем мы с няней собирали примулы. Пересекли железнодорожные пути и пошли к Шиппейлейн, собирая цветы вдоль шпалер живой изгороди. Они росли там россыпями. Через открытую калитку мы зашли внутрь и продолжали срывать цветы. Наша корзина была уже полна, как вдруг раздался грубый и грозный окрик. «Вы где шатаетесь, по-вашему?» Мужчина, выросший перед нами, с красным от гнева лицом, показался мне гигантом. Няня ответила, что мы ничего плохого не делаем, просто собираем примулы. — Вы вторглись в частные владения, — завопил он. — Вот что вы сделали. Убирайтесь отсюда. Если через минуту вы не выкатитесь отсюда вон, я сварю вас живьем. Понятно? В отчаянии я вцепилась в нянину руку. Мы поспешили обратно. Няня не могла идти быстро, да и не прилагала к этому никаких стараний. Страх во мне усиливался. Когда, наконец, оказались в безопасности и вышли на дорогу, я едва стояла на ногах, я так побледнела и ослабела, что няня вдруг заметила. — Милочка, вы ведь не подумали, что он и в самом деле намеревался сделать это, сварить нас в кипятке или что-нибудь в таком духе? Я безмолвно кивнула. В этот момент я как раз живо представляла себе, как меня засовывают в огромный котел с кипятком, предсмертные стоны, неумолимая реальность. Няня спокойно объяснила, что у некоторых людей просто такая манера говорить, если угодно даже шутить. Конечно, человек неприятный, очень грубый, отвратительный, но он вовсе не имел в виду того, что сказал, пошутил. Но для меня это вовсе не было шуткой. И по сей день, когда я иду по полю, легкая дрожь пробегает по спине. С тех пор я больше ни разу не испытывала такого страха. В то же время меня никогда не преследовали ночные кошмары, связанные с этим происшествием. Всем детям снятся кошмары, и я не знаю, что чаще вызывает их. Разные страшные рассказы о горничных или происшествия реальной жизни. В моем страшном сне мне являлся некто по имени «Человек с пистолетом». Я никогда ничего не читала о нем. Он назывался «Человек с пистолетом», потому что у него был пистолет. Но я не боялась, что он выстрелит в меня, и вообще не пистолет внушал мне страх. Просто пистолет был неотъемлемой частью его облика. Скорее всего, он был французом, в серо-голубой форме, в напудренном парике с косичкой, в треуголке. А пистолет представлял собой старинный мушкет. Больше всего меня пугало само его появление. Мне мог сниться самый обычный сон, чаепитие или прогулка в большом обществе, чаще всего в честь какого-нибудь праздничного события. И вдруг я ощущала смутное чувство угрозы. Кто-то был здесь, кто-то должен был быть здесь. Панический страх охватывал меня, и вот он уже передо мной. Сидит за чайным столом, гуляет по пляжу, играет с нами. Его бледно-голубые глаза встречались с моими, и я просыпалась с криком «Человек с пистолетом! Человек с пистолетом!»